«От автора. Так получилось, что последние десять лет я был свидетелем и участником того, как Россия из страны свалок превращается в страну без мусора». Это книга о том, какой путь мы прошли и что еще предстоит сделать. Каждый читатель, от губернатора до пенсионера, узнает, что он может сделать на своем месте, чтобы Россия стала страной без мусора». Законодательство, бизнес, СМИ, образование, общественная деятельность, вопрос отходов рассмотрен очень разносторонне. Кроме описания проблем и практических решений, в книгу включены истории конкретных людей. Ведь изменения в обществе и экономике происходят не сами по себе. Их создают отдельные люди, сообщества и организации. В книге много рассказов о реальных людях, которые двигают общество в сторону чистой природы и безотходной экономики. Я один из этих людей. Я общаюсь и сотрудничаю с другими талантливыми и добросовестными людьми. Экспертами, журналистами, чиновниками, руководителями организаций, волонтерами, бизнесменами, политиками. Тогда почему же проблема отходов еще не решена? Дело в том, что в России люди разделены, а мусор перемешан. Эта книга поможет делать наоборот – разделять мусор и объединять людей. Я верю, что, прочитав эту книгу, вы сможете увидеть картину в целом. Вы посмотрите на этот запутанный мусорный лабиринт сверху, с некоторого расстояния. И, конечно, увидите выход – для себя, своей компании или учреждения, для страны и даже для планеты в целом. Мечта многих людей – это живая, нетронутая природа и безотходная экономика. А задача этой книги – чтобы тем, кто разделяет эту мечту, было яснее видно, что делать на своем месте для ее достижения. Кроме того, эта книга – свидетельство народного подвига. Когда Россия будет очищена от свалок и будет создана индустрия переработки отходов, появится много желающих присвоить эту заслугу себе – или списать результат на случайности и удачные обстоятельства. Эта книга фиксирует реальные дела тех, кто в общественных организациях, коммерческих компаниях, администрациях, школах и просто в своих домах воплощает общую мечту. Эта книга нужна нам, чтобы мы как страна и каждый в отдельности осознали свою мощь и величие. Величие малых дел, создающих большой общий результат. Прошу простить автора, если какие-то компании, проекты и люди, сделавшие значительный вклад в развитие отрасли обращения с отходами, не попали в эту книгу. Организации, приведенные в книге, это далеко не единственные и не всегда самые лучшие примеры. Если вам известны другие яркие и значимые проекты в этой сфере, сообщите об этом.